Глава 51 Дождь не утихал, колотя по крыше машины Эрики, в которой она сидела вместе с Маршем и Амандой Бейкер. Из-за того, что на похороны пришло много народу, да еще и дождь лил, такси у кладбища поймать было трудно. Эрика вызвалась подвести Аманду. Они заскочили в Макдональдс, чтобы взять чего-нибудь перекусить, и теперь сидели в машине на парковке, в молчании потягивая кофе. Аманда находилась на заднем сиденье. «Боже всемогущий! Прямо черная комедия!» Нарушила она тишину. Марш обернулся, посмотрел на нее. Ну а что, так и есть. Она падает в могилу, и ее вопящую, заляпанную грязью вытаскивает из ямы священник. Как в фильме ужасов. Она многие годы потратила на то, чтобы стать ближе к небесам, а в результате оказалась на глубине шести футов под землей. Аманда захохотала. Смех у нее был низкий, утробный. Эрика взглянула на Марша. У того лицо оставалось каменным. «Черт, простите!» — извинилась Аманда, смахивая крошки с черного жакета. «Это из меня пруд безысходности отчаяния, копившиеся много лет!» Увидев выражение лица Марша, она снова зашлась смехом. Эрика отвернулась, прикусив губу. На кладбище. Возникшие сумятицы, все, кто явился на церемонию погребения, столпились у могилы под проливным дождем. Марианну вытащили из ямы, священника родные отвели ее в церковь, все остальные попрятались от дождя кто куда. И лишь выезжая с парковки, Эрика увидела, что Лора и Оскар остались на улице. Они о чем-то горячо спорили, стоя под большим деревом в стороне от церкви. «Что ж, старший инспектор Бейкер в отставке», Я рада, что вы от души повеселились. Правда, некоторые из нас еще расследуют это дело, и с моей точки зрения ничего забавного в том нет. Нет, конечно. Это не смешно, — согласилась Аманда, успокаиваясь и платком вытирая глаза. Марш посмотрел на часы. Да, да, Эрика, уже половина первого нам пора на... Не докончив фразы, он открыл дверцу и кинулся к своей машине. Куда вас подвезти? — спросил Эрика. — На вокзал Бромли. Можно мне пересесть вперед? А то неизвестно, что люди подумают, — сказала Аманда. Когда она устроилась на переднем сиденье, Эрика тронулась с места и выехала на дорогу. — Так куда вы направляетесь? Что у вас за дела с маршем? Свидание в отеле? — Нет. Эрика стрельнула в нее взглядом. — Я видела, что вы держали его за руку. — Это не то, что вы думаете. И мне ваше мнение... «Безразлично». «Никому не безразлично, что о них думают окружающие». «Вы арестуете Марксмена?» «Нет». «Тогда кого?» «Вы можете мне доверять?» «Нет, мы не обсуждаем ход следствия с гражданскими лицами». О, Аманда протерла запотевшее стекло со своей стороны. «Между прочим, я по-прежнему разделяю ваши идеалы». По-прежнему хочу, чтобы закон восторжествовал и преступники были наказаны. Скажите хотя бы, как вы считаете, вы близки к раскрытию преступления? У вас есть подозреваемые?» «Что вы думаете о Лоре и Оскаре Брауне?» — спросила Эрика. Они остановились на светофоре, впереди она видела автомобиль Марша. «Вы их подозреваете?» «Нет, просто пытаюсь понять, что они за люди. Желаю удачи». Лично мне так и не удалось определить, встречалась ли Лора с Оскаром, чтобы позлить родителей, или она действительно его любила. Хотя они расстались в ту же минуту, как пропала Джессика. Он сразу ее бросил. По словам Нэнси Грин. Вы его подозревали? Нет. У него, как у Лоры, имелось алиби. И Мартину с Марианной Оскар нравился. Перспективный молодой адвокат получил персональную стипендию, думаю бросить лору его заставило стремление к успеху то что произошло было ужасно но ведь началось сущее светопреставление горе семьи внимание прессы он не хотел быть причастным ко всему этому они подъехали к железнодорожной станции эрика затормозила на стоянке такси спасибо поблагодарила аманда отстегивая ремень безопасности знаете «Теперь я припоминаю, что на видеокассетах, изъятых у Марксмена, есть что-то настораживающее. Если угодно, я могла бы подключиться к расследованию в качестве бесплатного консультанта. Готова подписать необходимые бумаги? Мне хотелось бы помочь вам распутать это дело». Эрика остановила взгляд на Аманде. так горела энтузиазмом. «Сегодня не самый подходящий день. Дайте мне время подумать». «Ладно». «Спасибо. И спасибо, что подвезли». Аманды взяла сумку и вышла из машины. Эрика смотрела, как она идет в здание вокзал, а сама думала, не будет ли сумасшествием принять ее помощь. И как она объяснит это маршу? Она выехала со стоянки такси и покатила к отделению полиции, настраиваясь на напряженные послеобеденные часы работы.